462 ноябрь 18. -е. Каждую победу над собою приветствуем и радуемся каждой. Одна победа над собой стоит тысячи внешних, ибо она остается с собой, и следствие постоянно, в то время как внешние победы остаются вовне, со временем уходя в прошлое. Победа над собою остается постоянным действующим фактором сознания, приносящим постоянно плоды, и потому радость у нас. Принести радость ведущим при постоянных безрадостных касаниях к людям заслугам и в этом любовь позванного к позвавшему. Если путь — это внутренний духовный процесс раскрытия скрытых возможностей духа и качества его и сил, то каждая победа себя над собою устилает путь этот светом. Необходима эта борьба, и неизбежна победа, ибо только так сила духа может расти. Почему сетование на трудности пути, когда трудности и препятствия есть те возможности, являющие собой ступень лестницы духа, восходить, по которому так страстно желает устремленный к озарению дух? Каждая трудность, каждое препятствие, каждое противодействие вызывает протест и недовольство лишь до тех пор, пока не преодолены. Преодоленная же только радость, радость, победа и возможность подняться еще. Победа, победа, победа. Это клич боя в великом сражении духа с оболочками своими за свободу свою. Можно победить и можно достигнуть, если упорство мысли явить, мысли упорной и стойкой, не останавливающейся ни перед чем. Если даже самое сильное поражение заряжается мыслью о том, что, несмотря на него, победа одержана будет, и мысль о победе никогда не оставит к победе стремящийся дух, то это и будет уж залогом грядущей победы. Ибо дух веченный и неприходящий, но временно все, что происходит в его оболочках, и упорство, и стойкость того, что в человеке от духа, и мысли от духа его ручательством служат победы.